Царь Соломон Давид назначил своим преемником Соломона, обойдя старшего сына Адонию. Узнав об этом, Адония устроил заговор против Соломона. Но заговор был раскрыт. Давид, огорченный распри между своими сыновьями, не стал наказывать Адонию, а лишь взял с него клятву, что в дальнейшем он не станет злоумышлять против Соломона. Соломона же заставил поклясться, что он не причинит старшему брату никакого вреда, если тот не будет претендовать на престол. Вскоре Давид скончался. Соломон стал царем. Адония, казалось, смирился со своей участью и подчинился младшему брату. Но однажды он пришел к Версавии, матери Соломона, и стал просить, чтобы она помогла ему жениться на Ависаге, в Сунамитинке, одной из наложниц покойного царя Давида. Версавия не увидела в этой просьбе ничего предосудительного и передала ее Соломону. Однако Соломон, услышав о намерении брата, сильно разгневался. Дело в том, что по обычаю гарем покойного царя мог перейти только к его прямому наследнику, и Соломон расценил желание Адони жениться на Ависаге как первый шаг к дальнейшим притязаниям на престол. По приказу Соломона Адония был убит. В первое время своего царствования Соломон мучился сомнениями, сможет ли он должным образом управлять обширным и сильным государством, которое оставил ему отец. Однажды во сне Соломон явился Бог и сказал «Проси, что дать тебе». Соломон ответил «Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Дороже рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ и различать что добро, что зло».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 дарованную Богом мудрость. К нему на суд явились две женщины с ребенком, и каждая говорила, что это ее сын. Соломон задумался, потом велел принести меч и сказал, рассеките живое дитя на двое и отдайте половину одной, половину другой». Одна из женщин согласилась, «Рубите, пусть же не будет ни мне, ни тебе». А вторая воскликнула, «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умершвляйте его». Тогда Соломон сказал «вот настоящая мать» и приказал отдать ребенка той из женщин, которая была готова отказаться от прав на своего сына, лишь бы сохранить ему жизнь. Мудрое правление Соломона способствовало процветанию государства, благодетствию его подданных. Один из более поздних летописцев писал, что иудеи и Израиль жили спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей во все дни Соломона. На четвертый год своего царствования Соломон решил исполнить завещание Давида и построить в Иерусалиме храм. Он заключил договор о покупке леса с царем Тира Хирамом, во владении которого в Ливанских горах росли могучие кедры. 30 тысяч человек было поставлено на рубку леса. Срубленные деревья сплавляли по морю, а затем на плечах приносили в Иерусалим. Храм строили на вершине горы Мория. На его постройке было занято 150 тысяч человек. Кроме того, 80 тысяч человек, каменотесов заготавливали камни в горах, и 3300 надсмотрщиков наблюдали за работой. Через семь лет храм был построен, и не было ему подобного нигде в мире. Соломон приготовил в новопостроенном храме жертву для Господа и вознес молитву, «Да будут очи твои отверстия на храм сей день и ночь. Услышь молитву, который будет молиться раб твой на месте, Семь». В ответ на молитву с неба сошел огонь и поглотил приготовленную жертву. А ночью во сне Соломон явился Бог и сказал, «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня, я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои в сердце мое там во все дни». Царствование Соломона было мирным. Он ни с кем не вел войн, а лишь укреплял и украшал свое государство, строил новые города, развивал торговлю соседями, а чтобы торговать с дальними странами, создал флот и сделал царь серебро в Иерусалиме, равноценным с простыми камнями, а кедры, по их множеству, сделает равноценными сикамарами, растущими в низких местах. Слухи о мудрости царя Соломона и небывалой роскоши его столицы распространились по всему свету и достигли ушей царицы Савской, правительницы страны Савеев в Аравии. Царица Савская сама была мудра и богата. Она захотела удостовериться в правдивости слухов, будто бы царь Соломон превосходит ее и в том, и в другом. Проделав большой путь, осмотрев Иерусалим, И, побеседовав с царем Соломоном, царица Савская сказала ему «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела глаза мои, и вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели я слышала». В восточных сказаниях царица Савская предстает в виде фантастического существа – женщины с козлиными ногами. И мудрый Соломон, повествуется в этих сказаниях, желая своими глазами увидеть такую диковинку, прибегнул хитрый уловке, вел царицу в залу с хрустальным полом. Царица приняла хрусталь за воду и подобрала край одежды, показав козлиные ноги. У Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Многие из них происходили из чужих краев и в Иерусалиме продолжали поклоняться почитаемым у них на родине языческим богам. Эти женщины уговорили Соломона воздвигнуть несколько языческих храмов и постепенно сам Соломон под влиянием прекрасных язычниц стал приносить жертвы не только своему богу, но и их языческим богам. Бог – разгневался на Соломона и объявил, что его потомки лишатся царской власти, а государство утратит целостность и могущество. Вскоре в стране вспыхнул мятеж. Возглавил его некий Иераваам, сборщик податей, которому пророк по имени Ахе предрек царскую власть. Пророк разорвал свой плащ на 12 частей и сказал ирабму возьми себе 10 частей ибо так говорит господь вот я исторгаю царство из рук соломонова и даю тебе 10 колен а два колена останется за ним ради раба моего давида и ради города иерусалима библия разделяет весь иудейский народ на 12 колен родов происходящих от 12 сыновей патриарха иакова Соломону удалось подавить мятеж Иераваам бежал в Египет. Соломон царствовал 40 лет. Когда он скончался, подвластно ему государство распалось на две враждующие половины – Иудею и Израиль. Правителем Иудеи, в которой вошли два колена, стал сын Соломона – Рваам, а правителем Израиля, состоящего из десяти колен, возвратившийся из Египта – Иераваам. По библейской хронологии Соломон правил с 972 по 932 год до нашей эры. Царю Соломону приписывается создание части библейских текстов. Он считается автором книги «Экклезиаст. проповедник основное содержание которое – философское осмысление различных сторон жизни. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Сердце мое видело много мудрости и знания, но и это томление духа, потому что в много мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Смысл жизни автор Экклезиаста видит в почитании Бога. Бога бойся и заповеди его соблюдая, потому что в этом все для человека. Еще одна из книг Библии, приписываемая царю Соломону, носит название «Соломоновы притчи». Она написана в виде наставлений, которые отец дает сыну и охватывает самые разные моральные и общественно-бытовые явления. Язык этих поучений напоминают народные пословицы, выразительные меткие труды, праведного к жизни, успех нечестивого ко греху, все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Толки глупого в ступе вместе зерном, не отделится от него глупость его, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Совершенно особое место в Библии занимает также приписываемая царю Соломону книга «Песнь песней». Величайшее произведение мировой любовной эротической лирики она посвящена любви царя Соломона к простой девушке Суламите, Суламифи. «Песнь песней» написана то от лица Соломона, то Суламиты, то как диалог влюбленных. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои, Голубиные, вот ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень. Кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Положи меня, как печать, на сердце свое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь. Большинство современных исследователей считают, что песнь песней была включена в состав Библии по ошибке и не имеет никакого отношения к царю Соломону, а представляет собой цикл сирийских народных свадебных песен. Имена Соломон и Суламита образованы от слова, означающего благополучие, и являются условным обозначением жениха и невесты, как князь-сокнягиню в русских свадебных песнях. Русский консул в Дамаске Ветштейн, наблюдавший сирийский свадебный обряд в 70-х годах XIX века и впервые обративший внимание на сходство песен, исполняемых на свадьбе с библейской песню, песней, писал «Свадьбы празднуются главным образом в марте, праздник устраивается на вольном воздухе, на таку, усеянном то время полевыми цветами». Молодожены сидят на специально возведенном престоле, а гости пляшут вокруг них и поют. В песнях воспевается телесная красота молодой пары. Некоторые полагают, что царь Соломон первоначально носил какое-то другое имя, а Соломоном назвался в честь персонажа народной песни.